И мы остановились по завтракать недалеко от Санта-Роса, в посёлке при железнодорожной станции Выжженный Солнцем. Хозяин заведения, где мы ели сэндвичи с сыром и консервированной ветчиной, был мексиканец с большим костястым носом. Сэндвич он делал сам, его жена, не знавшая ни слова по-английски, и сын, худой мальчик с кривыми кавалерийскими ногами, И в разукрашенном медью ковбойском поясе мексиканская семейка приготовила сэндвичи с такими приреканиями и шумом, словно делила наследство. Умелой, спокойной американский сервис исчез, будто его никогда и не было. Кстати, и взяли за сэндвичи вдвое больше, чем они стоят обычно. На главной улице посёлка находился магазин индейских вещей.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 Не успели мы обменяться даже одним словом насчёт того, что с нами случилось, как первая же проезжавшая мимо нас машина, это был грузовик, остановилась, и из неё вышел человек с прекрасной новой верёвкой в руках. Не говоря ни слова, он привязал один конец верёвки к грузовику, другой к нашей машине,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 На прощание он посмотрел в сторону миссис Адамс и буркнул, что автомобилем должен всё-таки управлять мужчина, а не женщина. Миссис Адамс вела себя как истинная леди. Она и не подумала сказать, что как раз вела машину не она. Вытащивший нас на дорогу американец не пожелал даже выслушать нашей благодарности.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 Мы увидели перевёрнутый грузовичок, лежавший на боку поперёк дороги. Возле него в полной растерянности бродил молодой мексиканец. Кто, что он был мексиканец, мы увидели ещё издали. На нём были розовая рубашка, голубой галстук, серый жилет, малиновые башмаки, зелёные носки и тёмно-фиолетовая шляпа. В двух шагах от него на откосе лежал на спине в луже крови другой мексиканец в нежно-зелёных бархатных штанах казалось он был мёртв